Физик Нильс Бор задавался вопросом, как может электрон переместиться из точки А в точку Б, ни разу не оказавшись между ними. Такие вопросы открывают нас тому, что было для нас неведомо прежде, и они суть единственная возможность попасть туда, по ту сторону известного. Для чего вообще надо задавать великие вопросы? Великий вопрос – это приглашение в путешествие по дороге открытий. Новые приключения – это радость свободы и исследования новых территорий. Так почему же мы не задаем этих вопросов? Потому что вопросы открывают дверь в царство хаоса, в царство неведомого и непредсказуемого. В то самое мгновение, когда человек задает вопрос – Ответ, на который ему неизвестен, он открывается для любых возможностей. А готовы ли вы принять ответ, который вам не понравится? Что, если ответ будет неприятен или вытолкнет вас за пределы выстроенные вами же зоны, где царит безопасность и предсказуемость? Что, если это не тот ответ, который хотелось бы услышать? Для того, чтобы задать вопрос, нужны не крепкие мышцы, а смелость. А теперь давайте подумаем о том, что делает вопрос великим. Великий вопрос не обязательно подчеркнутся из философской книги и не обязательно касается важнейших жизненных проблем. Лично для вас великий вопрос может звучать так. Что будет, если я решу, продолжить образование и получить диплом по новой специальности? Или не подчинится ли мне внутреннему голосу, влекущему меня в Калифорнию или в Китай? Или можно ли узнать, что находится внутри нейтрино? Любой из этих вопросов, как и тысячи других, способен в корне изменить вашу жизнь. Этим и определяется великий вопрос. Он может радикально изменить жизнь человека. Так почему же мы все-таки не задаем их? Большинство людей предпочитает оставаться на безопасной территории известного, а не заниматься поисками проблем на свою голову. Даже столкнувшись с вопросом лицом к лицу, люди бегут прочь, прячут голову в песок или срочно переключаются на что-нибудь другое и делают вид, что очень заняты. Для большинства из нас поводом для обращения к великим вопросам становится серьезный кризис, опасная болезнь, смерть кого-то из близких, развал семьи, крушение бизнеса, нездоровая привычка, от которой нет сил избавиться, нестерпимое одиночество. В такие моменты великие вопросы поднимаются из глубин нашего существа, словно раскаленная лава. Это уже не интеллектуальные упражнения, а настоящий крик души. «Почему я? Почему он? Что я сделал не так? Стоит ли жить после этого? Как Бог позволил такое?» Если бы мы сумели столь же страстно задать себе великий вопрос о собственной жизни сейчас, когда никакого кризиса нет, кто знает, что могло бы произойти? Как сказал доктор Вольф Великий, вопрос может открыть перед человеком новые способы существования в этом мире. Он может стать катализатором трансформации, роста, развития, движения вперед. Наблюдая, как моя дочь играет с любой, попавшей ей в руки, вещью, — говорит Бетси, — я вижу на лице девочки чистую радость, когда она пытается разобраться, как этот предмет устроен. Дочка никогда не отчаивается, но предпринимает все новые и новые попытки узнать суть вещи, пока, наконец, не добьется своего. После этого она переключается на новую задачу, новый вопрос». Сегодня утром она пыталась открыть защелку шкафа. Пришлось повозиться, но в конце концов малышка справилась. Победив защелку, она нашла новое развлечение — открыть дверцу. Когда дверца распахнулась, лицо девочки озарилось восторгом. «Сколько всего внутри!»